В общем-то, это был скудный праздник, хотя люди стойбища могли бы с этим и не согласиться. Пища скорее походила на то что ели обычно в конце зимы, а не в начале ее. Вокруг некоего возвышения, предназначенного для Атороа, расстелили меха для гостей, остальные принесли собственные меховые шкуры. Шармуна провела Эйлу и Джандалара на место, они подождали, пока Атороа важно приблизилась, своему месту. На ней была одежда из волчьего меха и ожерелье из клыков, кости и раковин, украшенная кусочками меха и перьями. Наибольший интерес у Эйлы вызвал жезл, сделанный из выпрямленного бивня мамонта. Аторова приказала внести пищу. Затем, взглянув на Эйлу, велела отнести часть блюд мужчинам в загон включая и то, что принесли Эйла и Джандалар. Затем она села на свое место. Все это все восприняли как сигнал садиться. Эйла заметила, что место, где восседала Таро, давало той возможность возвышаться над всеми, и все могли видеть ее даже поверх голов впереди сидящих, а она, в свою очередь, взирала на каждого сверху вниз. Эйла вспомнила, что были времена, когда люди вставали на бревна или на камни, чтобы высказать что-то, и чтобы другие услышали их, но всегда это было лишь на время. «Аторо неплохо устроилась подумала Эйла, увидев униженные позы и жесты людей. Каждый, казалось, выражал свою зависимость от «Аторо», как делали это женщины клана, когда сидели перед мужчинами и ждали разрешения высказаться но здесь крылось нечто другое нечто другое что было трудно определить в клане она никогда не ощущала чувство обиды у женщин или отсутствие уважения со стороны мужчин просто так была устроена жизнь это было наследственное поведение невнедреное насильно непринудительное и такое общение там являлось нормой Ожидая, пока ей поднесут еду, Эйла пыталась получше рассмотреть жезла Таро. Он походил на жезл Талута из львиного стойбища, но резьба была необычной, хотя и напоминала что-то знакомое. Эйла вспомнила, что Талут носил жезл на различные церемонии, особенно на собрания Ораторский жезл свидетельствовал, что тот, кто держит его, может говорить, и прерывать его нельзя. Желающие выступить просили передать жезл им. В принципе, только тот, у кого был в руках жезл, мог говорить, но во время жарких споров это правило соблюдалось не всегда. Однако Талут опять направлял ситуацию в обычное русло, чтобы каждый мог высказаться. — Это очень необычный ораторский жезл. На нем прекрасная резьба, — сказала Эйла. — Можно мне посмотреть его? Услышав перевод Шармуны, Атороа улыбнулась и приблизила жезл к Эйли, но из рук не выпустила. Эйла поняла, что Атороа использовала эту вещь для утверждения своей власти. Пока жезл находился в ее руках, каждый, кто хотел говорить или попросить пищи, Должен был ждать ее разрешения. Как и возвышение для сидения, это тоже было средством воздействия и подавления других. Жезл был необычным, и резьба на нем была не новой. Кость приобрела желтоватый оттенок, и место, за которое его обычно держали, стало серым, блестящим. Многие руки оставили здесь грязные и жирные отпечатки. Многие поколения пользовались этим предметом. Рисунок, вырезанный на бивне, был геометрическим изображением Великой Земной Матери, где концентрические овалы изображали груди, живот, мощные бедра. Круг был знаком этого мира и неведомых миров и символизировал Великую Мать всех и вся. Глава была обозначена перевернутым треугольником Такой треугольник являлся универсальным символом женщины, ее детородного лона, женственности и Великой Матери. Он был испещрен сдвоенными параллельными линиями, которые пересекали линии, идущие от треугольного подбородка к глазам. Наверху, между сдвоенными линиями и дугами, идущими параллельно изогнутой вершине, перпендикулярно были расположены три ряда сдвоенных линий, идущих к месту, где должны были бы быть глаза. Но геометрический рисунок не изображал лицо, исключая то, что треугольник был расположен вверху. На месте головы резьба вовсе не намечала линии лица. Внушающего трепет выражения глаз великой матери, ее взгляда не мог вынести обыкновенный человек. Абстрактная символика изображения на жезле от Таро выражала могущество мягко и изящно. Эйла, вспоминая уроки Мамута, думала о более глубоком значении символов. Три стороны треугольника, ее начальное число, обозначали три главных сезона года – весну, лето и зиму. Хотя можно было распознать и два менее важных периода года – осень и при зиме. Итого пять. Как учили его пять было скрытым числом ее могущества, но перевернутый треугольник – Был понятен каждому. Она вспомнила треугольники и в изображении женщины-птицы, символизирующие переход матери в ее птичье обличия. То, что сделал Ранек, Ранек. Вдруг Айла поняла, где видела такое же изображение, как на жезле Таро. На рубашке Ранека, на прекрасной рубашке светлой мягкой кожи.